На горное было затуплено туманом, густым как свиное молоко. Его мэр, углядевшему на неё сквозь запотевшие стёклышки противогаза, казалось, что он аквулангист, проникший на борт погибшего океанского лайнера. Сходство дополняли украшавшие стены чеканные панно, морские чайки, выдавленные в металле суровым бесхитросным советским штампом. Более всего они обходили на отпечатки ископаемых организмов, обнаруженные в сколотой породе. Окаменелость — вот удел и человека, и его творчества, — мелькнула угомера мысль. Только вот кто откопает? Стоявшая вокруг Марьева жила, перетекала, подрагивала, иногда в нем проступали темные сгустки в начале лета. Виделось искореженный вагон или ржавая будка дежурного, потом чешуечное туловище или голова мифического чудища. И Гомеру страшно было даже вообразить, кто мог захватить кубрики или обливать каюты первого класса за десятилетия прошедшего со дня крушения. Он многое слышал о том, что происходило на Нагорной, но никогда не сталкивался лицом к лицу с... «Вон оно! Там справа!» — зорал Ахмед, дергая старика за рукав. Хлопнул придушенный самодельным глушителем выстрел. Гомер крутанулся с непозволительной для своего ревматизма резвостью, но отупевший фонарь высветил лишь кусок обшитый металлом ребристый колонны. «Сзади! Вон сзади!» — Ахмед дал короткую очередь. Однако его пули только крошили остатки мраморных плит. «Вон оно!» которыми были когда-то облицованы стены станции. Чьи бы очертания Ахмет не углядел в зыбком мореке. Оно растворилось в нём невредим. Надоишался, подумал Гамер, и тут самым краешком глаза уловил что-то гигантское. Сгибающийся под слишком низким четырёхметровым потолком станции, невообразимо проворный для своего испалинского роста, вынырнувший из тумана на самой границе видимости и канувший обратно, прежде чем старику успел навести на него автомат. Гомар безпомощно оглянулся на бригадира. Того нигде не было. И чего? Ничего не бойся, останавливайся, отдыхай между словами, утешал её отец. Знаешь, где-то в метро есть люди, которым сейчас куда страшнее. Он попробовал улыбнуться. Вышло жутко, будто у черепа отвалилась челюсть. Саша улыбнулась в ответ, но по острой скуле измазанной в копоти поползла солёная росинка. По крайней мере, отец пришёл в себя после нескольких долгих часов, за которые она успела уже всё передумать. "Да этот раз совсем неудачно, ты уж прости", говорил он, решил всё-таки дойти до гаражей. Далековата, оказалось. Нашёл один нетронутый замок из нержавеющей стали в масле. Сломать не получилось, привязал заряд Последний надеялся, машина будет запчасти. Рванул, открываю, пусто. Вообще ничего. Зачем запирали сволочи? А грохот о то сколько молил, чтобы никто не услышал. Выхожу из гаража. Вокруг псы. Дому всё. Дому всё. Отец с медведьки умолк. Встревоженный Саша схватил его за руку, но он, не открывая глаз, еле заметно покачал головой: "Не волнуйся, всё в порядке". Сил не хватало даже говорить, а он хотел отчитаться. Ему нужно было объяснить, почему он вернулся с пустыми руками, почему ближайшую неделю, пока он не встанет на ноги, им придётся туго. Я успел. Забылся сном. Саша Проверила наложенную на его разорванную голень повязку, уже размокшую от черной крови, сменила нагревшийся компресс. Распрямилась, подошла к крысиному домику, приоткрыла дверцу. Зверек недоверчиво выглянул наружу, спрятался было, но потом, делая с Сашей одолжение, все же выбрался на платформу размяться. Крыса учить ее никогда не подводила. В туннелях все было тихо. Успокойная девушка вернулась к лежанке. ты обязательно встанешь. Ты будешь ходить снова, — шептала на отцу, — и ты найдешь гараж, в котором будет целая машина, и мы поднимемся вместе, сядем в нее и уедем далеко отсюда, за десять, за пятнадцать станций, туда, где нас не знают, где мы будем чужаками, где нас никто не будет ненавидеть. Если такое место где-нибудь есть... Она пересказывала ему волшебную сказку. которую столько раз слышала от него, повторяла слово в слово, и сейчас, сама произнося эту старую отцовскую мантру, верила в нее сто крат сильнее. Она выходит его, она его вылечит, в этом мире есть место, где всем на них будет наплевать, место, где они могут быть счастливы. «Вот же оно, вот на меня смотрит». Ахмет визжал так, будто его уже схватили и волокут, так как никогда не позволял себе кричать. Снова защёлкнулся и заклибнулся автомат. Ахмет, окончательно изменивший свой обычному спокойствию, тряссся, пытаясь вставить в паз полный рожок. Оно меня выбрало, меня. Где-то неподалёку деловито фыркнул другой автомат. Утих на секунду и опять еле слышно застрекотал рубленными по три выстрела очередями. Хантер все еще был жив. Значит, и у них оставалась надежда. Хлопки то отдалялись, то приближались, но невозможно было сказать, находили ли пули своей цели. Гомера, ожидавший услышать разъяренный рев раненого монстра, зря напрягал слуха. Станция была обгружена в тягостное молчание. Ее загадочные хозяева казались либо бесплотными, либо неуязвимыми. Бригадир теперь вел свой странный бой на другом краю платформы. Там вспыхивала газ огненный пунктир трассирующих пуль. В упоенной схваткой с призраками он обрекал своих подчиненных. Гомер перевел дух и зазрал голову. Желание сделать это не отступало уже несколько долгих мгновений. И он, наконец, осторожно поддался ему кожей, макушкой, волосками на шее, и он слишком ясно ощущал на себе взгляд, холодный, долящий и больше не мог противиться своим предчувствиям. Под самым потолком, высоко над их головами, Во мгле парила еще одна голова, настолько огромная, что Гомер не сразу осознал даже, что именно он перед собой видит. Тело Исполина оставалось скрытым во мраке станции, и только его чудовищная морда, покачиваясь, нависала над крохотными людишками, ощетинившими со своим никчемным оружием, не торопясь с нападением, зачем давая им небольшую отсвочку. Онемевший от ужаса старик покорно опустился на колени. Жалко звякнул о рельс, вывалившийся из рук автомат. Завопил, раздирая глотку, Ахмед. Создание неспешно поддалось вперед, и все видимое пространство перед ними заполнило темное, огромное, как утес, тело. Гомер закрыл глаза, готовясь, прощаясь, и думал... И жалел он только об одном — буравило, ело сознание горькой мысли. Не успел. Но тут харкнул пламенем под ствольник, по ушам хлестнула взрывная волна, оглушая. И оставляя после себя бесконечный тонкий свист, посыпались аж медки горелого мяса. Ахмед первым, справившись с со собой, дёрнул старика за шиворот, поставил его на ноги и потащил за собой. Они бежали вперёд, спотыкаясь о шпалы и поднимаясь снова, не чувствуя боль. Держали из рук друг за друга, потому что сквозь белёсые марево нельзя было ничего разглядеть и на расстоянии вытянутой руки. чали так, как если бы им грозила не просто смерть, а нечто неизмеримо более страшное, окончательное, бесповоротное развоплощение, уничтожение и тел, и душ. Невидимые и почти неслышимые, но отстающие всего на шаг демоны следовали за ними, сопровождая, но не атакуя, словно играя двоякую иллюзию спасения. Потом колотый мрамор стен сменился туннельными тюбингами. Им удалось выбраться с Нагорной. И стражи-станцы, будто до предела он тянув цепи, на которые были посажены, остались позади, но останавливаться было рано. Ахмед шагал первым, касаясь настенных труб, нашаривая путь вперед и понукал запинающегося, то и дело норовившего присесть старика. — А что с бригадиром? — прохрепел Гомер, на ходу срывая душащий его противогаз. — Туман кончится. Встанем под дождем. Скоро уж должно быть. Совсем скоро. Метров двести осталось. Выйти из тумана. Главное, выйти из тумана, — твердил Ахмед свое заклинание. — Буду шаги считать. Не через двести, не через триста шагов окутывающих Марьева не стало реже. То если оно расползлось до самой Нагатинской, думал Гамер, что если оно уже пожрало и Тульскую, и Начимовский, не может быть, должен немного осталось в сот и раз пробубнило хмят и вдруг застыл на месте. Гамер с ходу налетел на него, и оба повалились на землю. Стена кончилась. Ахмет Аширашина гладил шпал рисы. Сырой и шершавый бетон пола, словно опасаясь, что земля вот-вот так же предательски исчезнет у него из-под ног, как только что в никуда провалилась другая опора. — Да вот же она! Что с тобой? — Гомар нащупал уклон тюбинга, ухватился за него и осторожно поднялся. — Прости. Ахмед помолчал, собираясь с мыслями. — Знаешь, там, на станции, я думал, никогда уж с нее не уйду. Оно так смотрело на меня, на меня смотрело. Понимаешь, оно решило меня взять. Я думал, навеки там останусь и не похоронит. Слова давались ему трудно. Он долго не хотел выпускать их, стыдил своих бабьих вопли и пытался их оправдать, и знал, что оправданием быть не может. Гомер покачал головой: "Брось Я-то штаны вообще намочил, и что мне теперь? Пошли, сейчас уж в самом деле близко должны быть. Погоня отузвана, можно отдышаться. Они уж не могли больше бежать. И теперь брели так же подслеповато, цепляясь за стены, шаг за шагом приближаясь к избавлению. Самое жуткое было позади... И пусть морок пока отказывался отступать, но рано или поздно хищные туннельные сквозняки покусают его, разорвут и увлекут по клочким вентиляционным колодцам. Рано или поздно они выйдут к людям и дождутся там своего задержавшегося командир. Это случилось даже раньше, чем они могли надеяться. Что ж быть, потому что в тумане и время, и пространство искажались. Поползла вдоль стены чугунная лесенка, подъём на платформу, круглое сечение туннеля сменилось прямоугольным, между урельсами появилось лишь бинко укрыти люпавших на пути пассажиров. Смотри-ка, Прошептал Гамер, кажется, станция. Станции. Эй, есть тут кто, что было сил Зарал Ахмед? Браткий, есть кто? Его разбирал бессмысленный торжествующий смех. Пожелтевший, измождённый свет фонарей проявлял в мглистой тьме обгрызенные временем людьми на стенной мраморной плиты. Ни одна из цветных мозаик гордости на Гатинской не уцелела. И что случилось с облицованными камнем-колоннами? Неужели? Хоть Ахмеду никто не отвечал, он не отчаивался и продолжал взывать, веселиться. Ясное дело, испугались тумана и сбежали подальше, но его-то этим уже не возьмешь. Агумер все искал, что-то беспокойно на стенах, и облизал их тускнеющим лучом, холодея от подозрений. И вот наконец нашёл железные буквы вкрученные в треснувший мрамор на горная. Её отец верил: возвращения никогда не бывают случайны. Возвращаются, чтобы изменить что-то, чтобы что-то исправить. Иногда сам Господь ловит нас за шкирку. И возвращает в то место, где мы случайно ускользнули из-под его ока, чтобы исполнить свой приговор или дать нам второй шанс. Поэтому объяснила отец, он никогда не сможет вернуться из изгнания на их родную станцию. У него не было больше сил, чтобы мстить, бороться, доказывать. Ему давно уж не нужен ничу раскаянье. В той старой истории, что стоила ему всей прежней жизни, и чуть не стоила жизни вообще, каждый получил по заслугам, — говорил он, — так получалось, что они обречены на вечную ссылку. И исправлять Сашин отец ничего не хотел, а Господь на эту станцию не заглядывал. План спасения — найти на поверхности не изгнившую за десятилетия машину, Починить ее, заправить и вырваться из очерченного судьбой запретного круга давно превратилась в сказку на ночь. Для Саши был еще один путь назад, в большое метро, когда она в условные дни выходила к мосту, чтобы выменить починенные кое-как приборы, потемневшие украшения, заплесневелые книги на еду и несколько патронов. Случалось, ей предлагали куда больше. Высвечивая прожектором с дрезиной ее чуть угловатую мальчишескую фигурку, челноки перемигивались и причмокивали, подзывали и обещали. Девчонка казалась дикой. Молча глядела на них с подлобья, напружиненная, спрятав за спину длинный клинок. Просторный мужской комбинезон не мог смазать ее дерзко вычерченной линией. Грязь и машинное масло на лице заставляли ее голубые глаза сиять ярче, так ярко, что некоторые отводили взгляд. Белые волосы, безыскусно обрезанные тем самым ножом, который был всегда зажат в ее правой руке, еле прикрывали уши, прикушенные губы никогда не улыбались. Быстро сообразив, что подачками волка прикормить невозможно, люди из дрезина пытались потупить ее свободой, но она ни разу не ответила им. Они посчитали, что девчонка без языка. Так было даже проще. Саша прекрасно понимала, на что бы она ни согласилась, ей не купить два места на трезине. К ее отцу у других слишком много счетов, и оплатить их невозможно. Безликие гундосы в своих черных военных противогазах, они не были для нее просто врагами. Она не находила в них ничего человеческого, ничего, что могло бы заставить её замечтаться хотя бы ночью, хотя бы во сне. Поэтому она просто клала на шпалы телефоны, утюги, чайники, отходила на 10 шагов назад и ждала, пока членыти заберут товар и швырнут на пути свёртки с вяленой свинины и на зло рассыплют пригоршню патронов, поглядеть, как она будет ползать, собирая их. Потом Дрезина медленно отчаливала и уходила в настоящий мир. А Саша разворачивалась и шла домой, где ждала гора поломанных приборов, отвертка, паяльник и превращенный в динамо-машину старый велосипед. Она седлала его и закрывала глаза, и мчалась далеко-далеко, почти не думая о том, что он никогда не тронется с местом. И то, что она сама приняла решение отказаться от помилования — придавала ей сил. А кова дьявола. Каким образом их снова занесло сюда? Гамер лихорадочно пытался найти объяснение случившемуся. Ахмед вдруг заткнулся, увидел, куда светит Гамер своим фонарём. Она не отпускает меня, севшим почти неслышным голосом протянул он. Обступивших мгла сгустилось настолько, что они еле видели друг друга. Задремавший в отсутствии людей, теперь нагорне очнулось. Тяжёлый воздух отзывался в снах их словно неуловимыми колебаниями, и неясные тени пробуждались в свою глубине, и никаких следов хантра. Существу из плоти и крови нельзя победить в сражении с фантомами. Как только станция надоела играть с ним, она обвлокла его своим едким дыханием и переварила заживо. — Ты уходи! — обреченно выдавил Ахмед. — Это я нужен. Ты не знаешь. Ты здесь редко бываешь. Хватит чушь молоть! — неожиданно для себя громко рявкнул на него старик. — Просто в тумане заплутали. Пошли обратно. Мы не сможем уйти. — Как ни беги! Обратно вернёшься, если со мною будешь. Один прорвёшься. Уходи, прошу тебя. Всё, довольно. Гомер схватил Ахмедо за кисть и потянул за собой к тоннелю. Через час меня благодарить будешь. Передай моей Голе, начал тут и невероятные чудовищные силы вырвало его руку из руки Гомера резко вверх в туман, в небытие. Он не успел вскрикнуть. Просто исчез. Будто в миг распался на атомы, будто никогда и не существовал. За него истошно завопил старик, словно обезумев. Кружась вокруг своей оси, растрачивая драгоценные патроны рожок за рожком. А потом на его затылок обрушился сокрушительный удар. который мог нанести только один из здешних демонов, и вселенная схлопнулась.